Глава 63. Эдион и Киллиан вели войска к берегу Флурина, делая все, чтобы испуганные солдаты не превратились в разбегающиеся стадо. Пытаясь уйти кружным путем на север, уже не имело смысла. Особенно сейчас, когда загремели костяные барабаны. Их грохот с каждой минуты нарастал. Эдион объявил боевое построение. Он находился на передовой. Доспехи потяжелели, словно были сделаны из камня. У него отобрали древний меч, а ощущение его присутствия осталось, будоража, как у вечных солдат, будоражит боль в отнятой руке или ноге. «Выполни мою просьбу», — сказал Эдион Рену. Рен пристегивал к поясу колчан и даже не поднял головы. «Только не уговаривай меня бежать». «Ни в коем случае». Они находились вблизи Фералийской равнины. Такое странное совпадение, что он погибнет на том же поле, где более десяти лет назад были разгромлены войска Террасена. Там полегло множество придворных его старших товарищей и дорогих друзей. Теперь и его кровь прольется в эту землю, а кости хищники растащат по полю. Как упавших тогда, у него не будет могилы. «Мне нужно, чтобы ты отправил призывы о помощи». Рен поднял голову. За эти недели лицо ручейника младшего исхудало до крайности, когда все они в последний раз сытно ели, а по-настоящему высыпались. Где сейчас находилась Александра и в каком обличье, Эдион не знал. Минувшим вечером он не пытался ее разыскать, да и она старательно его избегала. Солдаты расступались, пропуская его Ирена. Все — легион беспощадных, фейцы, молчаливые ассасины, воины западного края. «Я теперь никто, а ты, герцог Рен-ручейник. Отправь гонцов. Нокса Оуна пошли. Попроси о помощи. Отправь повсюду. Ко всем, кого ему удастся найти. Скажи Ноксу и остальным. Если понадобится, хоть на коленях пусть умоляют. Но пусть обязательно скажут, что Террасен вызывает о помощи». Право говорить от имени Тирасена имели только Аэлина и Дарр с сановниками. Однако Эдиона не заботили формальности. Рен остановился. Эдион тоже остановился, понимая, что их могут подслушать. Многие солдаты обладали острым фейским слухом. Эндимион и Селиана уже заняли позицию на передовой левого фланга. Лица обоих были сумрачными и усталыми. Они потеряли родину и теперь сражались за обретение новой, если доживут. Интересно, что бы подумал его отец о сыне, сражающимся бок о бок с фейцами? Думаешь, кто-то откликнется? Думаешь, кто-то откликнется? — спросил Рен. Он тоже знал, что солдаты слышат их разговор. Видел их мрачные лица. Но эти хотя бы не разбежались под угрозой приближающейся смерти. он поправил шлем. Металл был обжигающе холодным. Тогда не пришел никто. Может, теперь кто-нибудь появится. Рен схватился за его руку и притянул к себе. — Эдюн, а вдруг к тому времени будет уже нечего и некого защищать? — И все равно отправь гонцов. Эйди кивнул в сторону позиций, мимо которых они проходили. Или с кучкой соратников чистили оружие, не спуская глаз с противника. Готовился к последнему сражению на заснеженное равнине, что находилось так далеко от его жаркой пустыни. Вы продолжаете считать меня вашим командиром. Вот тебе мой последний приказ: обратись с призывом о помощи. На виске Рыно дрогнула жилка. Приказ принят к исполнению. Лаконично ответил он и ушел. Они не простились и не пожелали друг другу удачи. Последнее звучало бы как насмешка. Дальше Эдион пошел один. Двое солдат из легиона беспощадных расступились. Эдион поднял щит и занял место в этой сплошной железной линии, по которой Марат нанесет первый и самый сильный удар. Ветер вздымал снег, ограничивая видимость сотни локтей. Однако костяные барабаны звучали все громче. Скоро земля содрогнется от топота марширующих ног. Их последнее сражение здесь, на безымянном поле, вблиз Флурина. Как такое могло случиться? Эдион вытащил меч. Солдаты последовали его примеру. К вою ветра примешался звон металла. Из-за снежной пелены появилась плотная черная стена. Силы Марата наступали. Их лавина виднелась все отчетливее. Когда покажется громада ведьминой башни? Как скоро на них обрушится темная колдовская сила? Эдион редко вспоминал о богах, но сейчас молил их, прося за солдат. Пусть смерть, что настигнет воинов, будет быстрой и, по возможности, безболезненной. И пусть их души не успеют наполниться страхом, прежде чем тела обратятся в пепел. На этот раз легион беспощадных не отвечал ударами мечей по щитам. Только дробь костяных барабанов сопровождала движение армии Марата. Если бы тогда он не двинул армию к границам Террасена, а подчинился бы приказу Дара и пошел в Оринф, они бы добрались до столицы вовремя и пересекли бы мост или прошли северным путем. Череда поражений и гибель солдат целиком лежала на его совести. Внимание Эдиона привлекло движение на передовой. Он оглянулся. Между принцем Галана и одним из его солдат просунулась крупная пушистая голова призрачного леопарда. Зверь смотрел на Эдиона усталыми, погасшими изумрудными глазами. Эдион первым отвел взгляд. Здесь и так скверно, чтобы еще Лессандра ввязывалась. А ведь она будет сражаться до конца, пока не падет. Эдион вновь обратился к богам. Пусть позволят ему погибнуть раньше. Марат подошел достаточно близко. Рэнс командовал лучникам приготовиться. Взлетели стрелы, пробивая снежную пелену. Марат ответил своим залпом. В небе потемнело от вражеских стрел. Эдин поправил щит, пригнулся. Каждый удар эхом откликался в его костях. На их стороне послышались крики и стоны. Когда обстрел закончился, и они встали во весь рост, в цепи зияли бреши. Однако с вражеской стороны прилетели не только стрелы, еще и головы. Человеческие головы. Многие в шлемах с изображением рычащего волка головы солдат Анселя и зверьского утеса. Вторая часть ее армии, которой они так ждали. армия Марата перехватила ее по пути и уничтожила. За спиной Эдиона раздались крики ужаса, гнева и отчаяния. Среди них выделялся пронзительно скорбный женский крик, заставляющий гудеть его шлем. Голова у ног Эдиона смотрела в небо мутными невидящими глазами. Рот все еще был открыт в крике ужаса. Сколько убитых Ансель знала в лицо. Сколько их были ее друзьями. Он не мог покинуть передовую, чтобы разыскать молодую правительницу западного края и выразить соболезнование. Едва ли у него найдется время и потом. Сомнительно, что он и Ансель доживут до конца этого дня. Быть может, скоро к стенам Оренфа вражеские стрелы понесут головы его солдат. Рен приказал дать новый залп, который оказался намного слабее вражеского будто легкий дождик по сравнению с ливнем. Однако лучники стреляли метко, и многие солдаты в черных доспехах упали. Но на их место тут же встали новые. Потеря нескольких десятков мелких колесиков никак не отразилась на движении жуткого механизма, именуемого армией Эравана. «Сражаемся плечом к плечу!» — прокричал Эдион, заставив себя оторвать взгляд от разбросанных голов. «И умираем так же!» В глубине вражеских отрядов пропел рожок. Марат перешел в наступление по всему фронту. Сапоги Эдио навязли в истоптанном снегу. Левая рука крепче сжала щит, как будто горска храбрецов могла сдержать напор бесчисленных вражеских цепей, растянувшихся до самого горизонта. Он принялся считать каждый вдох и выдох, зная, что их у него осталось немного. Призрачный леопард грозно рычал, бросая вызов надвигающейся армии. 50 локтей. Лучники Рена продолжали стрелять, выпуская все меньше стрел. 40 локтей, 30. Нынешний меч Эдиона не шел ни в какое сравнение с прекрасным древним мечом Оринфа, которым он так гордился. Но умение владеть мечом осталось при нем: 20 локтей, 10. Эдион затаил дыхание. Под вражескими шлемами чернели бездонные глаза маратских солдат. Передовая цепь маратцев приготовила копья и мечи для удара. С левого фланга громыхнула огненная вспышка, с левого фланга терросенской армии. Эдион продолжал безотрывно смотреть на врагов. Но несколько вражеских солдат ослабили внимание, за что и поплатились. Эдион убил сначала их, затем и их товарищей, ошеломленных второй вспышкой. А Элина? Неужели Аэлина? Солдаты за его спиной возбужденно закричали. Ощущение неминуемой гибели сменилось надеждой на спасение. На победу. «Сомкнуть ряд!» — приказал Эдион солдатам слева и справа. Он отошел, чтобы увидеть источник их спасения. Но огонь на левом фланге не был магическим огнем Аэлины, И не ее корабли скользили сейчас по заснеженному Флорину. Из-за снежной пелены они казались призрачными. Но Эдион разглядел их флаги. На некоторых были флаги объединенного флота, однако великое множество других, он сбился со счета, несли темно-синий флаг с изображением зеленого морского дракона. Это был флот Рульфа. Микенианцы. Драконы красовались лишь на флагах. Легендарные существа не приплыли воевать против Марата, только смертные люди с закутанными в шарфы лицами пробирались по снегу со знакомыми орудиями в руках. Огненные копья. С реки протрубил рожок. Из огненных копий в маратских солдат полетели сгустки пламени. Железные драконы выплевывали струи адского огня. В нем плавились доспехи и тела. Неимоверный жар сжигал демонов дотла. Микенянцы Рульфа занимались тем же, чем в предзимье занимаются крестьяне, когда с полей убран урожай и надо сжечь оставшуюся солому. Так продолжалось, пока между цепью Эдиона и врагами Не возникла широкая черная полоса. Наступление захлебнулось. Воины Равана улепётывали, предупреждая двигавшихся сзади. Огненосица их вооружила. ее сила вновь способна жечь. Дурни, они не понимали, что тут нет никакой магии. Только удача и правильно выбранное время. «Быстрее!» — послышался знакомый голос. «Всем грузиться на корабле!» Это кричал Рульф. Корабли успели пристать к берегу и опустить сходни. На воде качались с лодки с грибцами. Всем крике! закричал Эдион. На корабле! Солдаты не мешкая помчались к реке. Они взбирались по сходням, прыгали в лодке. Возникала естественная в таких случаях давка. Но никто не жаловался. Все понимали, силы Марата опомнятся и вновь перейдут в наступление. Эдион оставался на передовой, следя, чтобы ни один солдат не замешкался. Принц Галан и призрачный леопард тоже держали оборону. Рядом с ними стояла рыжеволосая Ансель, обратив меч в сторону врагов. По веснушчатым щекам текли слезы. Снег вокруг нее был усеян головами солдат западного края. Микенианцы Рульфа продолжали стрелять, отвоевывая время для отступления террасенской армии. Медленнее, чем хотелось бы, но корабли и лодки заполнялись солдатами. Когда отчаливала одна... На ее место тут же подходила другая. Многие фейцы переправлялись самостоятельно, обернувшись хищными птицами. Переправа закончилась. На этом берегу Флурина осталось лишь несколько пустых лодок и красивый корабль с форштевнем в виде атакующего морского дракона. «Всем возвращаться!» — прокричал с мостика Рульф. Микенианцы быстро отошли к реке, унося огненные копья. За ними устремились Александра и Ансель. Эдион бежал последним. Короткий путь до берега показался ему невероятно долгим. Лесандра Галан и Ансель поднялись на корабль Рульфа. Эдион и здесь поднимался самым последним. Маггинианцы прыгали в лодки и гребли с тем же неистовством, с каким и стреляли. На поле несостоявшегося сражения не осталось ни одного живого солдата, только убитые. Новая вспышка заставила Эдиона обернуться. Лиссандра вернула себе человеческий облик. Как всегда в таких случаях, она оказалась совершенно голой. Надо отдать должное Рульфу. Он не выказал особого удивления, когда Лиссандра крепко обняла его за шею. Более того, он вначале прикрыл ее плащом и лишь затем обнял в ответ. Эйдион подбежал к ним. Он тяжело дышал и был так рад, что боялся, как бы его не вывернуло на сверкающие доски палубы. Рульф отпустил Лиссандру, отдав ей свой плащ. Судя по всему, мы подоспели вовремя сказал он. Эдион обнял его. «Думаю, мы должны благодарить твою карту», сказал он, кивая руки Ульфа, обтянутые перчатками. «Оказалось, она годна не только для грабежей», усмехнулся бывший предводитель пиратов. «Два брата из Сури и и Сайл встретили нас вблизи северной границы, решили, что вам может понадобиться наша помощь, и отправили сюда». Рульф провел рукой по взлохмаченным волосам. «Они и сейчас находятся с остатками вашего флота». «Охраняют подступы с моря. Если Марат вздумает ударить оттуда, им не хватит кораблей. Я им так и сказал, но они все равно велели мне плыть сюда. Вот я и приплыл». Подытожил он, и его загорелое лицо посуровело. он едва замечал матросов, управляющих кораблем, и солдат, переправляющихся на левый берег флорина «Спасибо», — прошептал Эйдион, «И хвала богам, надоумевшим Равена и Саила. Рульф смотрел на отступающих солдат Марата и качал головой. «Мы застали их врасплох. Но скоро они оправятся». Лиссандра встала рядом с Рульфом. Эдион старался не морщиться, виде ее босые ноги и открытые плечи. Холодный ветер продувал палубу насквозь. «Нам нужно только добраться до Оринфа и оказаться за стенами. Пополним ряды и перестроимся. Довести туда всю армию я не смогу». — возразил Рульф, махнув в сторону переправляющихся солдат. — А вот вас, пожалуйста, если вы хотите попасть туда заблаговременно и подготовиться. Он всматривался в берег, будто отыскивая кого-то. — Я так понимаю, ее с вами нет? Лиссандра покачала головой. — Тогда будем рассчитывать на свои силы. — С холодной рассудительностью сказал Рульф. Его глаза цвета морской волны остановились на Анселе. Та стояла возле кормы, вцепившись в перил, и смотрела на заснеженное поле, усеянное головами ее солдат. Все повернулись в ее сторону. Ансель медленно опустилась на колени. Глухо лязгнули доспехи. Правительница Вереского утеса склонила голову и застыла. — Мне нужно уведомить командиров, чтобы двигались на Оринф. Потом поплывем. — Сейчас летаю. Не глядя на Рульфа, ответила александра Больше она не произнесла ни слова. Плащ упал на палубу. Обернувшись соколом, Лиссандра полетела к лодке, из которой высаживался Киллиан. Они обменялись несколькими фразами. Киллиан повернулся к кораблю и помахал рукой. Эдион махнул в ответ. Лиссандра вернулась на корабль, подхватила плащ и прошла к Анселе. Молча положила ей руку на плечо. Ансель не подняла головы. — Сколько у вас таких огненных копий? — спросил у Рульфа Эдион. Взгляд Рульфа переместился, застывший Ансоли на черную полосу отходящей маратской армии. Не настолько много, чтобы выдержать осаду. Эдиону расхотелось задавать вопросы. Даже огненные копья окажутся бессильны, когда к стенам Оринфа приблизятся ведьмины башни.